Как понять, что у него на уме? В одной московской семье есть хорошая традиция. По воскресеньям родители с детьми ходят в театр или на концерты. Иногда к ним присоединяются друзья или бабушка с дедушкой. Но последние пару месяцев 12-летний сын в выходные предпочитает проводить в компании друга и его родителей. Его тянет к этой семье, а мама с папой, конечно, обижаются. Нам казалось, мы отлично проводим время вместе, а теперь только и слышим от него, не пойду я в ваш дурацкий театр. Когда родители пытаются поговорить с мальчиком, разговор не клеится. На все вопросы он отвечает так. «Да я уже сто раз объяснял, вы все равно ничего не понимаете». От критики к беседе. Чтобы найти общий язык с ребенком, нам надо прежде всего научиться его слушать и слышать. Казалось бы, что в этом сложного? имеющие уши да услышит. Тогда почему столько проблем? Слушать другого вообще трудно. А услышать, что он на самом деле хочет до нас донести, Еще труднее. Но как бы то ни было трудно, будем учиться сами и параллельно учить нашего ребенка общаться и разговаривать. Как это сделать? Для начала выбрать в нашем плотном графике время. Я говорю не о совместном завтраке или ужине, походе в театр или кино, а о вдумчивой эмоциональной беседе тет-а-тет. -тет. Да, мы меняем стиль общения. От инструкции и критики переходим к беседе. Обычно я говорю родителям, что не существует универсальных способов решения той или иной проблемы. Это тот редкий случай, когда есть рецепт, который подходит всем. Активное слушание. Активное слушание — это умение не только выслушать, но и понять собеседника, в данном случае ребенка, отставив в сторону собственные мысли и чувства и посмотрев на все с его позиции. Так мы сможем увидеть мир его глазами и ощутить то, что чувствует он. Активное слушание нужно для того, чтобы понять ребенка, а не выдвинуть и защитить свою точку зрения. Техник активного слушания не так много, и ими стоит овладеть. Молчаливое слушание. Нам надо научиться внимательно молчать. Даже если ребенок говорит глупости, мы не перебиваем, не вставляем свои реплики, но всем своим видом, позой, мимикой, и жестами даем понять, что он говорит не в пустоту. Традиционно выделяют открытую и закрытую позы. Закрытая, скрещивание ног или рук, считается холодной, отталкивающей. Открытая, без скрещивания рук и ног, напротив теплой и принимающей. Когда мы внимательно слушаем ребенка, мы невольно принимаем открытую позу, подаемся чуть вперед. Вспомним картину Пушкин, слушающей няню Арину Родионовну. Иногда одной такой позы бывает достаточно, чтобы ребенок начал говорить, чем-то делиться. Подтверждением того, что мы слушаем, может быть и кивок головы, и даже изменение выражения лица. Мы стараемся поддержать ребенка эмоционально. Периодически повторяем «ммм», «да», «ага», «ммм», что означает «продолжай, я внимательно слушаю». Мы не мешаем ему рассуждать. Напротив, создаем свободное пространство для самовыражения. Мы не оцениваем, не выпытываем, не советуем, а только слушаем и не навязываем более важную с нашей точки зрения тему разговора. Мы даем возможность рассказать о том, что его по-настоящему занимает, а что заставляет сомневаться, что тревожит, а что делает счастливым. Выдержать паузу. Мы даем ребенку высказаться. Задав вопрос, дождемся ответа. Выслушаем и помолчим, задумавшись. Так мы показываем, что относимся к его ответу серьезно. Если он замолчал, остановился, не будем спешить с ответной репликой. Пауза побуждает продолжать. Возможно, он закончит мысль, которую постеснялся высказать. Пусть выговорится в волю. У нас еще будет время отреагировать на услышанное. Когда ребенок почувствует, что его слушают, он начнет говорить свободнее. Постараемся вдуматься в его слова и понять, что за ними стоит, какие страхи, обиды, переживания. Зрительный контакт. Когда мы смотрим в глаза ребенку, он понимает, что мы сосредоточены только на нем, что нам важно и интересно все, что он говорит. Контакт глаза в глаза помогает преодолеть недоверие, растопить лед, почувствовать близость. При этом взгляд должен быть не таким, какой обычно бывает, когда мы критикуем, поучаем или ругаем детей, и не пронизывающим, как на допросе у следователя, а очень деликатным и спокойным, чтобы не спугнуть, не разрушить возникшую эмоциональную связь. Ребенку важно видеть в наших глазах любовь и понимание. Зеркализация. Непростой, но очень эффективный прием — отозваться эхом, отзеркалить позу, речь ребенка, его жесты, мимику, интонации смысловые ударения, паузы. В результате возникает психологическая общность, помогающая нам выйти с ним на одну волну, подстроиться, перейти на его язык. Зеркализация — это не передразнивание и не имитация, а активное наблюдение, приметливость. К примеру, поза отражает душевное состояние собеседника, значит, приняв ту же позу, мы лучше его почувствуем. Смысл зеркализации не в том, чтобы втереться в доверие к ребенку, а в том, чтобы лучше его понять. Прояснение смысла. Захлёстывающие, яркие, интенсивные, но непонятные ребенку чувства взрывают и дезорганизуют весь его внутренний мир. Поэтому важно помочь ему их выразить, назвать вещи своими именами. Для этого можно использовать парафраз. Мы озвучиваем его мысли, и он получает возможность услышать себя со стороны, а значит осознать и оценить собственную позицию. На реплику подростка о том, что хватит ему указывать, можно ответить так. Я вижу, тебя бесит, когда мы строим планы на выходные, не спросив тебя. Если мы попадаем в точку, ребенок, как правило, остывает, кивает. Ну да, значит, его правильно поняли. Тем самым мы помогаем ему не только разобраться в собственных мыслях и переживаниях, но и снизить накал негативных эмоций. По мере того, как растет его уверенность в нашем искреннем желании его выслушать, барьер между тем, что происходит у него внутри, и тем, что он сообщает нам, постепенно рушится. Он начинает доверять нам свои чувства и мысли и даже отвечает на традиционный родительский вопрос «как дела?» не просто формальным «нормально». Резюмирование. В завершении нашего диалога мы подводим итог, выделяем основную мысль, формулируем общий вывод. В нашем примере это могло бы выглядеть так. Если мы правильно тебя поняли, ты предпочел бы провести это время по-другому, например, в компании друзей. Но о таких вещах лучше сообщать заранее, ты ведь знал, что мы планируем театр. На будущее. Давай мы будем более откровенны друг с другом, ведь обо всем можно договориться. Иными словами, по возможности надо стараться придерживаться эффективной формулы «да, но давай». Где «да» означает «мы тебя поняли, но и ты пойми нас, давай, на будущее будем стараться делать так». Беседа с ребенком это вариант трудных переговоров. Нам надо всматриваться в каждую мелочь, слышать каждое слово, чтобы понять партнера. Но важно не переусердствовать с техниками. Когда нет реального сопереживания, реальных эмоций, техники не только не помогут, но наоборот навредят, вызовут раздражение и лишь увеличат дистанцию между нами и ребенком. Главное в нашем общении — не преподать урок жизни, а быть готовым слушать детей. Только это дает нам право требовать, чтобы они слушали нас.